Там, где темнело среди ветел крыши его домика, неподвижно стоял густой клуб черного смолистого дыма, и под ним извивалась словно придавленное багровое, без свету пламя. Пока побросали напысти леги, пока прискакали в село, уже темнело, и пожар кончался. Догорали, как свечи, черные обугленные столбы, смутно белела кафлями обнаженная печь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 начался в комнате, где отдыхала пьяная попадья, вероятно, от зароненного огня с папиросы или от небрежно брошенной спички. Весь народ был в поле, и успели спасти только перепуганного идиота до да кое-какие вещи, а сама попадья сильно обгорела, и ее вытащили чуть живою, без памяти. Когда рассказывали это прискакавшему отцу Василию,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 В половине октября был отстроен новый дом, но совсем отделать и покрыть крышею успели только половину. Другая половина, без стропилы наката, с пустыми, незарамленными окнами, прицеплялась к жилой части как скелет к живому человеку, и по ночам казалась покинутою и страшною. Новой обстановки отец Василий заводить не стал. Среди голых бревенчатых стен на которых не успели еще затвердеть янтарные капельки смолы, во всех четырех комнатах стояли две некрашенные табуретки, стол до постели. Глухая и бестолковая кухарка печь топила плохо, в комнатах всегда пахло дымом и часто болела голова от угара, сизым облаком, ползавшего по грязному и слеженному полу. И холодно было.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 Совершал служение отец Василий Фивейский. Глава 10. Все долгие зимние вечера отец Василий проводил вдвоем с идиотом, как в одну скорлупу, заключенный вместе с ним в белую клетку сосновых стен и потолка. От прошлого он сохранил любовь к яркому свету, и на столе, нагревая комнату,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 старчащей и отклеивающейся бумагой, но он не знал этого и продолжал работать. Изредка он поднимал голову и неподвижным взглядом из-под узких звериных век смотрел в освещенное пространство комнаты. Там толклись, метались и кружились звуки. Шуршание, шорох, треск, протяжный вздох.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 за снежинками гонялась она и бледные от страха вытянувшись вперед они молчаливо бежали папа громко кричал идиот Папа! человек слышит и поднимает голову с длинными и седо черными волосами как метели ночь обволакивающими лицо на минуту перед ним встают голые стены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 нет никого светло и пусто нет никого бом -м -м -м -м. откуда то сверху падает первый тяжелый удар колокола и разгоняет маленькие испуганные звуки бом -м -м -м. падает второй глухой вязкий и разорванный точно захватила ветром широкую пасть колокола он задохнулся и стонет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 И снова бежит навстречу, новым звуком, неутомимая, злая и такая хитрая, как бес. «Папа!» — кричит идиот и бросает на пол звякнувшие ножницы. «Ну что? Ну успокойся!» «Папа!» Молчание в комнате, свист и злое шипение метели и вязкие глухие удары.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 Посылает он в ночь и метель страстные торжествующие крики Во веки веков. Зовет блуждающих колокол, и в бессилии плачет его старый, надорванный голос, и она качается на его черных слепых звуках и поет: их двое, двое, двое. И к дому мчится, колотится в его двери, и окна и воет.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 И цветов много было в тот год, и пчела отовсюду налетела на цветы, и на дно глубокой выемки, с и сползающими стенами, вливалось ровное и жаркое жужжание и нежный простой аромат. И уже несколько дней все ждало грозы и чувствовала ее. Она была в раскаленном безветренном воздухе, в безростных душных ночах.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 Где Семен? Говори, где Семен? За что погубил мужика? Где Семен? Говори! Он резко двинулся к папу и услышал короткий и строгий приказ: "Пойди вон из алтаря, нечестивец!" Пунцовый от гнева Иван Парфирович сверху взглянул на папа и застыл с раскрытым ртом.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 Таинственные, повелительные, глядели на него, и, точно обожженный, он бессознательно отмахнулся рукою и вышел, толкнувшись о притолоку толстым плечом. И в похолодевшую спину его, как сквозь каменную стену, все еще впивались черные и страшные глаза. Глава двенадцатая.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 Когда отец Василий переоблачался в черную бархатную ризу, дьякон причмокнул губами и сказал, «Эх, хорошо бы литку, а то очень уж смердит. Да где его возьмешь, льду По-моему, на этот случай хорошо бы при церкви иметь запасец. Скажите к старости». «Смердит?» — глухо спросил поп, не оборачиваясь. «А вы не слышите? Ну и нос же у вас!» «А я так просто изнемок. «Теперь, по летнему времени, этого запаху за неделю не выкуришь!» «Вы послушайте, даже борода пахнет, ей-богу!» Он поднес к носу кончик седой бороды, понюхал и с неодобрением заключил. «Экий народ право!» Началось отпевание.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 Воистину истину суета всяческая, Житие же сень и соние, Ибо в суемя Отец всяк земнородный, Як уже рече Писание, егда мир преобрящим, Тогда То, во гроб вселимся, Иде же купе царии и нищие, Тем же Христе Боже, Представлющего сироба твоего упокой, Як у человека любец. В церкви темнело,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 а оно не приходило. Плачу и рыдаю, егда помышляю смерти вижду во гробях лежащую по образу Божию созданную нашу красоту безобразну, бесславну неимущу вида. О чудесе! Что сие? Еже у нас бысть таинству. Како предахумся тлению, Како сопрягохумся смерти? Воистину Бога повелением.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 и, ощупью найдя дверцу, выходит. «Приидите последнее целувание дадим братья умершему, благодаряще Бога, сей Боскуде от сродства своего, и ко гробу к никто пикися у суетных и о многострастной плоти, где ныне сродницы же и друзья, все разлучаемся». В толпе движения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 Так дерзко радостен был его стремительный взор. Кое разлучение, о, братье, кей плач, Кое рыдание в настоящем часе, Приидите, убо, целуйте бывшего в мале с нами, Предается гробу каменем покрывается, Во тьму вселяется, с мертвыми погребается, И всех сродников и другов ныне разлучается.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 Схватившись хищными пальцами за края гроба, слегка приподняв уродливую голову, он искосо смотрит на попа прищуренными глазами, и вокруг вывернутых ноздрей, вокруг огромного сомкнутого рта вьется молчаливый, зарождающийся смех. Молчит и смотрит, и медленно высовывается из гроба.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 Бросает камни и страшным гулом своим обнимает одинокого человека. Отец Василий открывает ослепленные глаза, Поднимает голову вверх и видит — падает все. Медленно и тяжело клонится, и сближаются стены, Сползают своды, бесшумно рушится высокий купол, колышится и гнется пол, в самых основах своих разрушается и падает мир. И тогда с диким ревом он бежит к дверям, но не находит их и мечется, и бьется о стены, об острые каменные углы и ревет. С внезапно открывшейся дверью он падает на пол, радостно вскакивает и чьи-то дрожащие цепкие руки обнимают его и держат.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 бежать 19 ноября 1903 года